Глава 3. Они что-то замышляют. Сказал я: "Радуюсь возможности опять находиться на палубе имперского судна. А то, что это был флагман Живана, а значит, самый тяжело вооружённый корабль флота, лишь добавляло изюминку к моей радости от того, что я вернулся с квадровидцем целым и невредимым". "Конечно, замышляют", согласился Живан. К немалому моему удивлению, он сам встретил меня в ангаре у шлюпла, но мне было приятно вновь видеться с ним. Я похоже, он чувствовал то же самое ко мне, хотя визит мой был деловым, а не дружеским. "А не иначе, Ваня, добавили к тому, что сказали в вашу первую встречу, причин для заключения перемирия не слова", ответил я, немного повышая свой голос над клацанием ботинок его личной стражи, что маршировала перед нами, расчищая коридор словно отвал бульдозера. Свет потолочных ламп отражался от полированных шлемов и халагнавов, которые солдаты держали в боевом положении, несмотря на дружественное окружение. капитана и его команда вряд ли были радованы толпе тяжело вооружённых гвардейцев, размахивающих пушками на борту их корабля, но это требовал протокол, и учитывая число покушений, которые уже пережил Живан, в пару которых Каин вмешался, хотя и не по своей воле, что несомненно объясняет тёплое отношение, что лорд-генерал питал к нему. Я уж точно не собирался жаловаться обычное нытьё о деталях, о которых позаботился братьдика его люди, позволяя мне отвлечься на более приятные вещи. Боюсь, что не могу просветить вас о них. Я ещё не все бумаги забрал. Кстати, как ваш почтённый? спросил Жван, когда мы подошли к двери в его апартаменты. Надеюсь, ему лучше. Я передам вашу заботу о его здоровье. Ответил я ответил ей. Юрген скорее всего ещё дулся, что пока остался не у дел. На медике рекомендовали не нагружать его сильно в ближайшее время, отрезка в Шатле в Ретле способствовало бы его выздоровлению. Кроме того, я хотел, чтобы он был в бункере. Я предопредил меня в том случае, если бы Бреддик поспешил с выводами, например, обратил бы свои же приобретённые силы на огалённые Талтал. Один трон знает, мне бы хотелось так поступить на его месте. Я слышала в вашем поступке, что вы вернулись за нём. Не многие бы так поступили, сказал Жеван, проводя меня в парадную в то время, как штормовики взяли под охрану коридор снаружи. Он бы поступил точно так же, честно ответила я. Похоже, дипломаты Тао уже ведут диалог с коллегами из Амперёма. Ещё одна ложная история о моей храбрости набирала обороты. Я расположился в мягко обитом кресле и с благодарностью принял кубок амассака, что уже налил для меня слуга Живан. Никогда не мешает поддерживать добрые отношения с прислугой, учитывая мою тайную роль в качестве гласоушей Эмберли. Через них я уже получил несколько ценных кусочков информации, пригодившихся мне и ей. Не сомневаюсь, сухо ответил Живан, принимая мою скромность как должное, и уверившись в истории моего героизма. Он принял свой кубок, и слуга торопливо вышел из комнаты, закрыв за собой двери с удовлетворительно громким стуком. Теперь никто не мог нас подслушать. «Мне нужно твоё присутствие на первой встрече». «Думаю, смогу». С готовностью согласился я. Комиссариату в любом случае потребуется отчёт, и если бы я отказался от роли наблюдателя, они послали бы другого комиссара, приписанного к нашей группе войск. Я не был знаком со всеми, Но из тех кого я знал, большинство бо радостно настаивали на полномасштабном вторжении на квадра видео, в случае если бы то не собрали чемоданы и сейчас же. А такой вариант развития событий закончился бы крайне плохо. К тому же я уже имел дело с тау и их приспешниками, и меня не покидало ощущение, что здесь что-то не так. И когда неизбежное случится, я хотел быть в курсе событий. Это будет неоценимой помощью. Вставил новый голос, и я, повернувшись, увидел знакомое лицо, узкое, серьёзное, с едва заметным шрамом, полученным в ночь, которую я бы предпочел забыть. Донали, я встал, чтобы пожать ему руку, одновременно удивлённый и обрадованный встрече с высокопоставленным дипломатом, с которым я впервые встретился на Гровалоксе в ту же ночь, что и в Сэмберли, где-то 60 лет назад. Вы возглавляете делегацию? Похоже, что так. Он разгладил несуществующую складку на своей безупречной робе, одаряя меня аурой спокойной рассудительности. которую я так хорошо помнил. «Вы более чем неплохо выглядите для человека в вашей профессии». «Просто повезло», — ответил я с большей честностью, чем обычно. И «Я могу то же самое сказать и о вас». И о висках было больше седины, чем я помнил, но и в моих тоже. Что неудивительно, учитывая, сколько раз меня пытались убить с момента нашей последней встречи. «Можно сказать, нам всем повезло», — заметил Донал. «Если бы вас не было на квадровиде...» Тао, скорее всего, не стали бы предлагать вести переговоры. «Меня?» С искренним удивлением ответил я. «Простите, но не понимаю, при чём здесь я». Денали занял кресло между мной и Живаном, после чего потянулся к графину, которую слуга оставил на столе из полированного обсидиана, окружённого креслами. «Тао всё ещё помнит вашу роль в разрешении Гравалакского инцидента». «Правда?» Ответил я. «Неприятный холодок пробежал по моей спине». «Ксеносы потеряли лицо в том противостоянии, и если они всё ещё держали обиду, мне стоило начать оглядываться почаще». «Правда, они высоко оценили вашу прямолинейность и преданность высшему благу Империума». Произнося это, Донали пригубил напиток, эффективно скрыв любые эмоции, которые сопровождали произнесённое. «Поэтому они были уверены, что ты передашь сообщение, и убедёшься, что руководство его услышит», — добавил Живан. «А не проще ли было передать по Воксу?» — спросил я. «Вместо того, чтобы гоняться за мной через полгорода?» «В тот момент они не знали, что это были вы», — заметил Донали. «К счастью, они узнали о вашем присутствии среди имперцев благодаря Вокс-перехвату, поэтому встроенный к агитатор боекостюма, что вы встретили, имел инструкции искать среди офицеров того, чьи черты были похожи на старый пикт с Гравалакса». «Понятно», — сказал я, вспоминая луч целеуказателя, который прошёлся по моему лицу. И я стараюсь не думать, насколько тогда мы были близки к тому, чтобы о машинной водух аксиносов не осталось ничего познаваемого для сканирования. На лучше бы передали по воксу. Не уверен, что генерал Брэддик его бы прослушал, сухо заметил Жеван, и я не мог с этим не согласиться. К тому времени, как я вернулся в бункер, Брэддик решил, что внезапное прекращение бомбардировки это подготовка Тау к полномасштабной атаке, и мне пришлось приложить немалые усилия в убеждении, не говоря уже о бесстыдной игре на своей раздутой репутации. Чтобы отговорить его от вылазки, в славные «Сделали умри» упреждающие контратеки на позиции противника, в которой совсем не было места для «сделай», учитывая собранные против него силы. «Ну так где предполагается встретить их?» — спросил я. «На Райском пике? Или же где-то в оккупированной зоне?» Учитывая, что у них был выбор, я бы остановился на последнем, так как ТАО контролировали большую часть временных зон, и мне от всего сердца не хотелось огибать горы столицы. Кроме того, они никогда не повредят глянуть на вражеские укрепления и подразделения, особенно когда они в тебя не стреляют. На сей раз я бы не постеснялся залезть в крепость к врагу, так как Тау вполне можно было довериться, что они выполнят условия перемирия. Они, конечно, мелкие коварные садомиты, но выбросить белый флаг, чтобы заманить тебя в ловушку, всё ещё им было не по силам. В самом деле, в записях о том, как Тау ведут себя с другими расцами, крайне редко встречаются случаи предательства, хотя иногда они для своей выгоды специально вносят некоторую смятцу в точную формулировку соглашений. Не там, не там, к моему удивлению, ответил Донали. Лорд генерала выразил некоторую тревогу относительно того, что-то могут разнюхать в имперской зоне, а мой коллега из касты Вадое, каста Тао, который специализируется на дипломатии и административных задачах, образует социальное единство внутри Империи Тао и присматривает за плавной интеграцией поколённых рас. Э выражаясь эквивалентом Империума, это что-то среднее между администратумом и экклезиархией. Хотя сфера компетенции и ответственности выходит далеко за пределы подразумеваемых функций, затрагивая практически все жизненные аспекты септ. Выразил аналогичный опасение насчёт нашей разведки. И так как я сам рассматривал такую возможность, то придраться было не к чему. Тогда где? спросил Живан, наклоняясь вперёд, дабы самостоятельно освежить свой кубок. «На одном из покинутых орбитальных доков», — ответил Днелли. «Мы достаточно легко сможем его обезопасить, да и в данный момент он не занят никакими грузами». Малова во вторжении ТАО быстро разлетелась, и десятки гражданских судов, которые обычно каждый день прилетают и улетают, сменили маршруты, дабы не залетать в систему квадровидии. Конечно же, их новые пути в Варпе были гораздо медленней, и вследствие этого экономика сектора ещё десятилетия работала со сбоями. «Это по мне». ответ лиев взвесился за и против, и мгновенно уловил главное преимущество моего положения. Если переговоры провалятся и снова загремят пушки, я буду вполне сносно сидеть сверху над всем этим. Я согласен, сказал Живан. Я попрошу флот отправить с нами боевой корабль, и при первых же признаках предательства мы разнесём весь док в щепки. А вот это идее мне понравилось намного меньше, но донали уже согласно кивал. Та уже ответили, что предпримут такие же предосторожности. Оба посмотрели на меня, я натянул на лицо кривую хмылку, размышляю, что, может быть, всё-таки найду какую-то вескую причину, чтобы спихнуть эту работу на одного из моих коллег-комиссаров. Но прежде чем мне в голову пришёл хоть какой-то план, я отказался от этой мысли. Как же Ван, так и Тао, все хотели видеть меня на переговорах, и если я отступлю, ксеносы вряд ли заберут свои яйца, или чем-то они размножаются, и полетят домой. Снова гренит война, мы начнём палить друг в друга... А меня обвинят в том, что я вырвал поражение с пасти компромисса. Значит, все будут вести себя как пеньки, заявил я вместо того, что думал, но решил заранее удостовериться, что знаю, где спасательные капсулы, ещё до того, как кто-то из переговорщиков откроет рот.